Глава тридцать пятая Две ночи Дэвид и Джефф провели в Брикстоне, в квартире над продуктовым магазином. Наталья оставила их там, пообещав прийти в воскресенье, когда все поедут в Бирмингем. Воскресенье, как отметил Дэвид, приходилось на тридцатое число, последний день ноября. С демонстрации в день поминовения прошла, казалось, целая вечность. Бакалейщик, мистер Тейт, Мужчина средних лет с усами песочного цвета отличался грубоватой веселостью. Он предупредил, чтобы постояльцы не шумели в часы работы магазина, и Дэвид с Джеффом почти все время проводили в отведенной им спальне, читая и играя в карты. В комнате было холодно, снизу доносилась резкая смесь запахов сыра и бекона. Бакалейщик приносил им еду. На второй день он сказал, что его сын погиб, сражаясь против партизан-националистов в Бирме, и вскоре с женой от горя приключился удар. Тогда-то он и подался в сопротивление. «Мы обязаны остановить все эти убийства», — сказал он, — «прийти к соглашению с теми людьми на Востоке. Сейчас мы не всегда можем получить даже хороший индийский чай из-за забастовок на плантациях». Дэвид поинтересовался, нет ли новостей о Саре, но их пока не было. В первый вечер, когда магазин закрылся, Дэвид и Джефф сидели и тихо беседовали. Джефф рассказал о женщине, которую знал в Кении. Ее муж был врачом. Приехал с благотворительной миссией, чтобы помогать туземцам. Славный парень. Только слишком серьезно относился к своей работе и толком не заботился об Элейн. Она, как бы это сказать, была брошена на волю волн. Местные белые смотрели на нее свысока, как на женщину-идиота-благодетеля. Ирония заключалась в том, что она ненавидела черных, искренне боялась их, не могла избавиться от предрассудков, свойственных большинству. Я взялся немного просветить ее на этот счет. Самую малость. Он лукаво усмехнулся. «Думаю...» Нас влекло друг к другу, потому что оба оказались не в своей тарелке. Я предложил Элейн вернуться со мной в Англию, развестись с мужем. Не получилось. Как католичка она не признавала разводов. Джефф вздохнул. Тогда мы решили прекратить нашу связь, и я попросил перевести меня на родину. И знаешь, что самое странное? После нашего разрыва она ни с того ни с сего взяла и во всем призналась мужу. «Зачем так поступать, когда все закончилось?» Джефф устало покачал головой. «Город только об этом и говорил в последние недели моего пребывания. И она так и не сказала тебе, почему сделала это. Я ни с кем из них больше не разговаривал. Когда слухи расползлись, они старались не показываться в городе. Думаю, Рон, ее муж, сказал кому-то из коллег. Я видел Элин однажды. Я шёл по одной стороне улицы, она по другой» заметила меня, развернулась и нырнула в магазин. «Ну раз так, значит так», — подумал я. Снова язвительный смех. Тем не менее, возвращение домой с разбитым сердцем обеспечило мне хорошее прикрытие, когда я начал шпионить для сопротивления. «Ты ее разлюбил?» — спросил Дэвид. Джефф покачал головой. «Знаешь, Я никогда не верил в романтическую чушь про вторую половинку, созданную только для тебя. И я тоже. Но с тех пор так никого и не встретил. Он нахмурился, лицо его вдруг посуровило. Думаю, это ожесточило меня. И, наверное, поэтому я оказался готов пойти в сопротивление. Я озлобился после смерти Чарли, — сказал Дэвид. Это сыграло свою роль. Он бросил взгляд на Джеффа. Ты заметил это тогда? Уловил мою озлобленность? Я видел, что у тебя внутри начало закипать после выборов 50 -го года. Ты больше стал говорить о политике. С Чарли я это не связывал. Ты жалеешь о том, что сделал? Я жалею, что обманывал Сару. Где она сейчас? Бог весть, что с ней будет. Джефф наклонился и коснулся руки друга. Ее найдут. Они это умеют. И, Кэрол, ты ведь знаешь, как я с ней обошелся. Подставил ее, а она в итоге меня спасла. Вот она, преданность тебе. Дэвид посмотрел на товарища. Быть может, она чувствует ко мне тоже, что ты к Элейн. Признаюсь, иногда это меня пугает. Да, промолвил Джефф. Допускаю. А как насчет Наталии? Дэвид неуютно заёрзал. «Ты о чём?» «Просто подумал. Нет ли тут чего между вами двоими?» «Не лучшее время для таких вещей, правда?» — резко ответил Дэвид. «Это верно. Согласен. На второй день в воскресенье магазин не работал. Шёл дождь, сильный и ровный». Дэвид смотрел, как двое пожилых людей, муж и жена, в самой нарядной своей одежде выходят на улицу, прячась под зонтиками. Старики, видимо, собрались в церковь. «Все как неделю назад, когда хватали евреев», — подумал Дэвид. Мистер Тейт, бакалейщик, принес кое-что на обед. Новостей о Саре по-прежнему не было. Теперь, когда магазин был закрыт, Тейт чувствовал себя немного спокойнее. «Китайцы начали новое наступление на японцев», — сообщил он, — «в провинции Джатьзян. В новостях говорят, будто японцы готовят контрнаступление, но это как с немцами в России. Во многих областях они способны удерживать только города и дороги между ними. Судя по слухам, в Индии становится так же. Похоже на ячейки сети. Надави посильнее, и вся она порвется». «Немецкие военные это понимают. Вот почему они хотят заключить мир с русскими после того, как Гитлер умрет». «Есть вести из Америки насчет того, как поведет себя Эдлэй Стивенсон, когда вступит в должность», — поинтересовался Джефф. «Нет», — Тейт покачал головой. «По крайней мере, по би Про евреев тоже молчат. Полагаю, там надеются, что мы про них забудем». Дэвид подумал, если правительство будет прилагать усилия, со временем мы действительно можем забыть. Вскоре после этого разговора, часа в три, приехала Наталья и привезла смену одежды для Джеффа и Дэвида. Дешевые костюмы, шляпы, трильби и темное пальто. На Дэвиде по-прежнему были пиджак и брюки в полоску, в которых он ушел из офиса. Теперь они несколько засалились и помялись. Женщина держалась холодно, по-деловитому, заявила, что им следует побриться. Они должны выглядеть прилично. Джефф первым удалился в ванную. «Сожалею, но известия о вашей жене пока нет», — сказала Наталья, когда они остались с Дэвидом наедине. «Но одна из наших раций молчит. Весьма вероятно, что забравшие ее просто не могут выйти на связь». Она коротко, неуверенно улыбнулась. «Это весьма вероятно на самом деле». «Слишком много современных технологий. Мы вытащим ее, доставим вас всех в Америку». «Не уверен, захочет ли она поехать со мной», — сказал Дэвид. «Да и зачем ей это? Она всегда считала меня надежным, преданным, честным и не могла представить всех этих наслоений лжи». Наталья посмотрела ему прямо в глаза. «Насколько я могу судить по вашим рассказам, она должна понять ваши поступки». Наталья грустно улыбнулась. «Понимаю, как трудно было вам делать то, что вы делали. Для меня это проще. Я на некий лад свободна. Там, откуда я приехала, людям не свойственно стойкое самосознание британского среднего класса. Мой мир постоянно меняется. Народные корни сплетаются между собой. Возможно, выходцам оттуда жить легче. Мы не так связаны». «Легче? Несмотря на все, что вы потеряли?» «Да, даже так». «Легче, чем для вас с вашими путами», — произнесла она с неожиданной нежностью. «Когда вы выберетесь отсюда, то получите шанс начать все сначала». Наталья помедлила и спросила. «Вы хотите его получить?» «Не знаю». «Вы обязаны попробовать». «А вы?» Он посмотрел на нее. «Я иду туда, куда меня ведет борьба. Сейчас она и есть моя жизнь». Наталья снова посмотрела на него с нежностью. «Вам следует понять это. А теперь давайте приготовимся. Нам предстоит важное дело».